«Глава пятая. Дом на болоте». Четверка путников, заметно ободренная недавними событиями, шагала через лес, строя на ходу планы дальнейшего существования Вожи. «Это же невероятно», – Сплеснув руками преисполненный оптимизма и уже передвигающийся без посторонней помощи Ларс. «Только подумайте. Совершенно иной метаболизм». «Теперь понятно, почему жрать не хочется», – вставил Миллер. «Стейк в душе не соперник. Вот тут не уверен», – поджал губу Ларс. «Похоже, традиционная пища все таки нужна. Во всяком случае, я сейчас чертовски голоден», – улыбнулся он, положив ладонь на заурчавший при упоминании стейка живот. Поглощённая душа выделяет огромное количество энергии, но белки, жиры и углеводы она не восполняет. «Почему тогда мы не голодны?» – спросил Олег. Вероятно, энергии нашей собственной души достаточно, чтобы поддерживать организм продолжительное время, если он нормально функционирует. Но большая потеря крови и необходимость восстановления вносят свои коррективы». «У меня что-то раны не затянулись». Слегка обиженно прокомментировал Жером. Понимаешь? Обратился к нему, Ларс, стараясь подобрать слова попроще. Твоя душа, твоя собственная душа, она как ядерный реактор, выделяет энергию понемногу и долго, а чужая, поглощаемая душа, она как ядерная бомба. Бабах, много и быстро. Если так, взял слово Олег, почему тогда Катарина говорила о детях Оше? «А тех, чьи тела изменились под воздействием огромного количества поглощенных душ, а собственные души стали невероятно сильны. Ведь по твоей логике это просто моментальный выброс энергии, то есть без накопления». «Хороший вопрос», — почесал затылок голландец. «Возможно, часть энергии все же оседает и аккумулируется. Это всего лишь гипотеза», — Развел он руками. «Я знаю не больше вашего». Лес тем временем все больше менялся. Изогнутые ветвистые деревья, напоминающие платан, уступали место здешнему подобию ели, исполинских растений, с похожей на растрескавшийся камень корой и почти чёрной хвоей. Воздух стал более влажным и холодным, запах сырости и гнили заметно усилился. Сквозь раскидистые лапы света проникало совсем мало. «Не нравится мне это!» зябко поежился Клозен, озираясь. Смердит, как в силосной яме, согласился Дик. Болото рядом, подытожил Олег. Вскоре догадка подтвердилась. За расступившимся лесом показалась черная вода, окруженная стеной мертвых деревьев, а посреди нее островок, почти полностью занятый большим дощатым и с виду давно брошенным домом в два этажа. К дому вела извилистая полоска торфяных кочек, отнюдь не внушающая доверие. Обойдем! Спросил Дик, глядя в пустые оконные проемы. Ночь скоро поднял Олег взгляд к темнеющему небу. По мне так лучше здесь переждать, чем в лесу. Что думаете? У меня от этого места мурашки по спине, передернул плечами Журом. Согласен, кивнул Ларс. Это какие-никакие остены и крыша. Даже если там всего один вход-выход, мы, по крайней мере, будем знать, откуда ждать опасность. и останемся вместе, а не рассеемся по лесу в случае нападения. Ты на кого учился?» — прищурился Миллер, глядя на голландца. «Я? Математик. А что?» «Да так, ничего, математик». Кочки оказались хоть и не слишком надежно выглядящими, но вполне годными для переправы. Покривившаяся на ржавых петлях дверь была не заперта. «Чёрт!» — сдавленно выругался Миллер. когда гнилая половица громко заскрипела под ногой. «Если тут кто-то есть», — прислушался Олег. «Мы только что известили его о своем приходе. Теперь уж хорошо бы сделать это, как полагается». «Вечер добрый!» — крикнул он в гулкую пустоту. «Есть кто?» хм, «Видимо, нет». «Надо все проверить, пока еще что-то видно». Зашагал в вглубь дома с мечом наготове. «Э, дерьмо!» Брезгливо скривился жером, пытаясь оттереть перепачканную подошву о замусоренный пол. Свежие? обернулся Олег. «Издеваешься?» «Похоже на то», — повел носом Ларс. «Здесь кто-то недавно был. Или до сих пор тут?» «Миллер!» — крикнул Олег в темноту. «Вернись!» «В чем дело?» — появился Дик в конце длинного коридора. «Не будем разделяться. Дом обитаем». «Что за вонь?» – поморщился Миллер, подойдя к остальным. «Француженка обгадилась со страху». «Отсоси!» – парировал Жером, предварительно шагнув за спину Лареса. «Так», – приподнял руки Олег в примирительном жесте. «Давайте не будем собачиться, а вместе прочешем дом». Первый этаж оказался пуст. В пяти его комнатах обнаружить признаки жизни, помимо найденных к экскрементов, не удалось. и это всех немного успокоило. Из мебели здесь нашлись только деревянная скамья и стол на трех ножках, которые тут же были выломаны и приобщены к скудному арсеналу в качестве какого-никакого оружия. Второй этаж стоил куда больше сюрпризов. «Что это?» Тронул Дик ногой лежащую у стены тряпку, под которой оказалась солома. Рядом с лежанкой валялись мелкие обглоданные кости и напоминающая посох сучковатая палка. «Дик!» Позвал Олег, озираясь по сторонам. «Если будет агрессивным», — отозвался тот. И «Именно». «Давайте уйдем, прошептал Клозен, пятясь к дверному проему, и сжимая ножку стула с такой силой, что она скрипела в потных ладонях. «Оставайтесь на месте», — монотонно выговорил Олег и снова обратился к невидимому жильцу. «Мы лишь хотим переночевать здесь. Больше ничего». «Мы не причиним вам вреда, если вы нас не спровоцируете. Но прошу учесть, что у нас оружие, и мы будем сражаться, если придется. После нескольких секунд давящей тишины в дальнем углу послышалось шуршание, и посреди темноты возникли два желтых огонька. «Да, оружие», — произнёс странный насмешливый голос с присвистом. «Я не прочь купить, если оно того стоит». Из темноты, держа в руках нечто похожее на арбалет, вышло призимистое существо, ростом не выше полутора метров, замотанное в тряпки, будто египетская мумия, поверх которых был накинут драный кожаный плащ с капюшоном. «Кто вы?» — спросил Олег, едва удержавшись, чтобы не отступить, когда существо сделало несколько шагов вперед и остановилось напротив оконного проема, из которого в комнату падал скудный свет. За исключением одежды и арбалета в лапах, Таинственный обитатель дома на болоте выглядел уточь-вточь, точь, как огромная прямоходящая крыса. В капюшоне имелись прорези, из которых наружу торчали полупрозрачные подвижные уши. По большей части скрытая тенью морда оканчивалась черной влажной мочкой носа, под которой красовались и два острых, как бритва резца. Каждый палец, как на руках, так и на ступнях, украшал длинный и, судя по всему, старательно заточенный коготь. Но мимика и манера двигаться мало чем отличались от человеческих. «Меня зовут Нигум». Представилось существо, слегка поклонившись, но не опуская нацеленного в нового гостя арбалета. «Изродок хаш. Я торговец. Странствую в поисках прибыли. Это утлое гнездо служит мне временным пристанищем на пути из Таркера в Швацвальд. И обратно, когда такое случается. А что привело сюда вас?» «Не говори ему ничего», — прошептала лигунауха Дик, неотрывно следя за странным существом. «Я не доверяю этой чёртовой крысе». «Хм, знакомое слово», — хмыкнул таинственный постоялец. «Я нечасто его слышу, и в основном от свежих». «От свежих?» — переспросил Олег. «Так здесь называют некоренных жителей». Крысиный рот растянулся в ухмылке, демонстрируя ряды острых жёлтых зубов. Когда вы вы тут?» «Около недели». «Тогда ваше удивление выглядит странным». Мы совсем недавно покинули место своего появления. Вот как. И где же оно? «Не твое дело», — вклинился в диалог Миллер. «Я бы вам посоветовал быть сдержаннее в словах», — снисходительно улыбнулся Нигум. «И на будущее. Такие, как я, зовутся базбенами, Не крысами. Менее просвещенные мои сородичи могут посчитать подобное оскорблением. Но довольно размолвок». Опустил он арбалет и улыбнулся еще шире. Мы ведь здесь не для этого». «Убери», — положил Олег ладонь на сжимающую рукоять меча руку Миллера. «Ну же». Дик недовольно хмыкнул, но опустил оружие. «Итак». Вынул Нигум, болт из арбалета и убрал его в висящий на поясе колчан, рядом с которым Олег заметил ножды с внушительных размеров кинжалом. «Прошу вас, располагайтесь». Опустился он на свою лежанку, скрестив ноги, а четвёрке гостей пришлось разместиться прямо на полу за неимением лучшего. «Можно взглянуть на ваш меч?» Еще чего?» Возмутился Миллер, убирая оружие подальше от ушлого торговца. «Он не продается. поддержал товарищ Олег. «Но ведь вы не знаете, что я за него предложу?» делоно удивился Нигум. «Вряд ли это поможет нам сохранить свои жизни лучше, чем меч». «О, друг мой, бросьте!» — отмахнулся торговец. «Вы производите впечатление разумного человека. Неужели четверо крепких, здоровых мужчин с дубинами испугались старого немощного Базбена? Поверьте, вам ничего не угрожает. Во всяком случае, внутри этого дома. Прошу вас». Протянул он раскрытую ладонь. «Я только взгляну. «Никакой сделки», — уточнил Олег, поднимая с пола меч. «Ты совсем спятил?» Перехватил его руку Миллер. «Спокойно», — поднял Олег свободную ладонь. «Пусть посмотрят. Мы можем помочь друг другу». «Верно», — кивнул Нигум. «Без взаимовыручки воши никак. А я могу рассказать много интересного и полезного. Ну уже, вы ничего не теряете». «Он прав», — согласился Ларес. «Дьявол!» — оцепился наконец Дик от бастарда. О, -о, О! принял Нигум, протянутый ему вперед рукоятью меч. Великолепная работа, сильно изношен, но если найти толкового мастера, можно привести в порядок. Сталь очень хороша. Сознанием дела провел он ладонью по клинку. Вы могли бы выручить за него, это не обсуждается, прервал басбена Олег. Ладно, ладно. Осторожно вернул тот меч. Я просто покажу, что у меня есть на обмен, а вы уж сами решайте. Нельзя запретить торговцу демонстрировать свой товар. Так ведь? усмехнулся Нигум, расстегивая невесть откуда взявшийся объемистый ранец. Я не заметил у вас поклажи, и вы довольно легко одеты, Полагаю, шерстяное одеяло будут весьма кстати. Выложил он на свою подстилку два туго скрученных рулона. Они тонкие и очень легкие, но невероятно теплые. Вам понравится. Также у меня с собой небольшой излишек еды. Уверен, ваши желудки соскучились по работе. На подстилку лёг холщевый мешочек, источающий терпкий и весьма аппетитный аромат. Это копчёная лантия. Вкуснейшая рыба из озера Самор вблизь Таркера. Вода в нем настолько чистая, что рыбача посреди него с лодки. Можно разглядеть свою тень на дне, а глубина там с добрых 40 локтей. А вот и она сама. Вынул Нигум. Из своего бездонного ранца солидную флягу. Прекрасно утоляет жажду и передает силу. Ага! Снова запустил он руку в ранец. Вот это вам точно придется по вкусу. Поглядите. Бросил Нигу дику большой тесак в кожаных ножнах Неплохо. Покрутил Миллер в руках нож с тяжелым 20-сантиметровым лезвием, в пол ладони шириной и ухватистой рукоятью из темного рога. Чрезвычайно нужная вещь! Заверил Базбен. «Может, все, Хоть и дрова им кали, хоть и головы отрезай. У меня таких 10 штук. Швацвальде расходится быстрее, чем горячие пирожки». «Так», — продолжил он шарить в недрах ранца. «Болтаю вам без надобности. Это тоже. А вот это может пригодиться». Извлек он на всеобщее обозрение огнива, состоящее из небольшого кремня, тонкого кресала и пучка трута в цилиндрическом деревянном футляре. Смотрите. Ловко чиркнул Нигум, кресалом по кремню, и в полумраке вспыхнул яркий сноп искр. Очень просто. А спичек или зажигалки, нет? Робко поинтересовался жиром. Овы! Убрал Нигум огниво футляр, и передал его Олегу для ознакомления. Есть спиртовые, но я таким барахлом не торгую, мароки больше. А сера, керосин, порох это все не про уж. Почему я слышал о таких вещах? Да потому что свежие из вашего мира спрашивают о них чуть и не раньше, чем задают вопрос, как нам вернуться. «А это возможно?» Подался вперёд Уларс, жадно вслушивающийся в каждое слово Базбена. «Вернуться-то?» «Хм. Мне лично о таких случаях неизвестно. Однако поговаривают, что кое-кому это удавалось». «Как?» «Откуда мне знать?» Пожал плечами Нигум. «Я всего лишь мелкий торговец». Такие дела не по нашему уму. Да и кто, кроме вернувшегося, сможет это подтвердить? Был свежачок, был, да и нету. А куда делся? Гахас его знает». «Много здесь таких?» — спросил Олег, разглядывая огниво. «Ну, свежих». «Не так, чтобы много, но встречаются. Правда, в последние годы все реже». «А как они? То есть мы попадаем сюда и для чего?» Снова подключился к разговору Ларс. «Никто этого не знает. Вы просто появляетесь то тут, то там. Большинство не доживает и до вторых суток. А уцелевшие рассказывают примерно одно и то же. Дескать, шел по своим делам, никого не трогал. И тут вдруг всякая чертовщина началась. Замуровали, дверь, я в нее, И вот здравствуй, новый дом». Нигум гаденько захихикал, но быстро взял себя в руки под пристальным и недобрым взглядом Миллера, все еще крутящего в руках нож. «А ты сам как здесь оказался?» Спросил Журом. «Но это длинная история. Все началось одним теплым летним вечером, когда молодой Базбен из рода Кхаш встретил мою мать. А потом долгие пять месяцев в животе. И вот я здесь», ощерился Нигум. «Так ты и местный?» Буркнул Дик. «Самый что ни наесть. Ваш народ всегда жил в Оше?» Поинтересовался Олег. «Это вряд ли». Согласно легенде, наш истинный дом – Ташанда. Холодный мир дремучих лесов и скалистых гор далеко-далеко отсюда. Но это лишь легенда, и никто уже ничего толком не знает. Однако существует теория, согласно которой Ош раньше был заселен только дикими, неразумными тварями, а все ныне живущие здесь разумные существа пришли извне. «И кто они?» «Ош огромен», – развёл руками Нингум. Я за свою жизнь сходил лишь малый его клочок, мой родной город Анхарам. Столица царства Базбенов, Горлоха. Это на севере в Плачущих горах. Еще севернее, за ревущим хребтом, раскинулось великое ледяное море, что за ним одной лишь шогун ведома. К востоку отсюда находится Саланца, Земля Нолнов. Их столица Лантели. Они не слишком жалуют чужаков, как, впрочем, и мои соплеменники. но с ними можно найти общий язык. А вот за их восточные границы лучше не соваться. Там начинаются владения Газамара и пустоши, скверные места, гиблые. На юге лежит страна рукунов, Занэрек. Настоящий рай для торговца. Я уже сколотил бы там состояние, не будь так чувствительным к зною и пыли. Об их берега бьются волны моря ветров, и пока что ни один корабль не сумел побороть их бешеный напор. Ну а мы с вами сейчас имеем честь находиться на землях королевства Атерлянд. В вот людей. Конкретнее в герцогстве Швацвальд. До его одноимённой столицы день ходу. Я как раз туда направляюсь. Так что вам крупно повезло». «Вы сказали королевство?» — уточнил Ларс. И «Именно», — кивнул Нигум. «У них есть король», — добавил он после небольшой паузы. «Монархия». «Да, давненько я уже не общался со свежими людьми. В прошлый раз это не вызывало вопросов». «А давно был прошлый раз?» — спросил Олег. «Ну, хм, так сразу не вспомню». «Давно, да, очень давно». Ларс и Олег многозначительно переглянулись. «Не сочтите за бестактность. А сколько вам лет?» — продолжил голландец. «Это не имеет значения», — усмехнулся Нигум. Мы Воши, вы живете, пока душа не угасла, или пока ее не отняли. Но вы ведь называли себя Старым Басбеном. Стало быть, возраст все же не пустое слово, даже Воши. Вы наблюдательны, что ж, это так, мой век имеет свой конец. Слишком голодные нынче времена тело чахнет вслед за душой, и нечем ее напитать. Но в былые... Я... Нигум замолчал, мечтательно улыбаясь. В былые времена души текли полноводной рекой, и черпать из нее можно было вдоволь. Дни моей молодости обогрены кровью множество битв. Войны сменяли одна другую, как сезоны года. Базбены накатились, с плачущих гор стальной лавиной, подминая под себя царство и княжество. Много, очень много смертей. Поля мертвецов, плодородные поля. Но все это в прошлом. Печально улыбнулся он, помотав головой, словно отгонял грёзы. «Теперь я рад возможности перебиться раз в неделю остатками души Пустотелого. Мир измельчал и закостенел. Проклятый союз! Большие войны уступили место мелкой пограничной грязне. Ну и те урожаи идут в казну. А рисковать своей душой ради чужого бессмертия – это не по мне. Поэтому я и покинул горлох». «А кто же получает все души?» заинтересовался Дик. Избранные. «Вы говорите о детях Оша?» спросил Ларс. «Что?» поднял на него взгляд Нингум. «От кого вы о них слышали?» «Нам уже посчастливилось беседовать кое с кем из местных», ответил за него Олег. «Хм, тогда замечу, что этот кое-кто явно не все рассказал. Самое главное, что вам следует запомнить, никогда, ни при каких обстоятельствах Не упоминайте о Дитехоше в союзных землях, о Терлянде, Салансе, Занреке, Горлохе и особенно в Готии, если не хотите сгореть живьем на костре или еще что похоже. Но почему? Кто они? Детьми Оши их называют только демонопоклонники, кочевые племена восточных пустошей, нежить Газамара, орды Схламогория на западе, пиратские отродья за Пунцовым проливом и прочая мразь. В союзных землях у них другое имя – пожиратели. Три древних, как мир, невероятно могущественных исчадия самой темной бездны, полубоги своей грязной паствы. Мой отец еще помнил времена, когда возглавляемые ими полчища шагали по земле, оставляя за собой лишь пепел и мертвую тишину. Сейчас они затаились. Поговаривают, что поражение в последней войне вынудило пожирателей погрузиться в сон. И в нем они пробудут, пока их капитаны Не соберут достаточно сил для нового удара». «Вы говорили, что приняли участие во многих битвах», нарушил воцарившееся ненадолго молчание Ларс. «Но это была не та война?» «О, нет», — усмехнулся Нингум. «Та война закончилась задолго до моего рождения. Объединенные войска пяти земель разбили армии демонопоклонников. Более того, один из четырех пожирателей был уничтожен. И Еремия». Безумный лорд Нежить. Именно из-за этого начался раскол. Огромная черная душа Еремии стала предметом спора. Все пять правителей заявили о своих правах на нее. Но разделить душу невозможно, а поглощать смертельно опасно. Она оказалась столь сильна, что не нашлось ни одного храмовника, способного обуздать разумы Еремии. Самый могущественный из них лишился рассудка, и шестеро прочих обратились в прах. Но это никого не остановило. Каждый из правителей желал обладать этой душой, несмотря ни на что. Началась война пяти земель. Мой отец был еще разовухим сопляком, когда его призвали. Я демобилизовался, когда седина тронула мою шкуру, то затихая, то разгораясь новой силой. Война шла до тех пор, пока не истощила эти земли, пока не поставил их жителей на грань вымирания. И тогда решено было прекратить вражду. Совет пяти земель постановил выстроить крипту на острове Жорнов посреди непроходимых алийских болот и поставить в охрану гарнизон, собранный из доблестных воинов всех пяти армий. Гарнизон покаяния, он и ныне стоит на страже души Еремии, покоящейся в ничей крипте. Опять заклятых врагов подписали мирный договор и возродили союз пяти. Наступил мир, но видит шогун? «Я тоскую по войне, и с каждым прожитым днем все больше». «Понятное дело», — убрал Дик Тесак в нужды. «Если я родился и вырос на ней, скажите». встрепенулся Ларс, будто очнувшись от навеянных историй видений. «А вош попадают только представители этих пяти народов». «Вообще-то в пяти землях живут четыре народа», — уточнил Нигум. Королевство Атерлянд и маркезат Готия. Это все земли людей. Давным-давно Готия была провинцией Терлянда. Но маркиз разошелся во мнении с королем по каким-то богословским вопросам. Усмехнулся Базбен. И Готия отделилась. Лично я полагаю, что оно и к лучшему. Пусть это скопище фанатиков живёт себе обособленно и не мешает жить и другим. А что до вашего вопроса? Так в последнее время, кроме людей, я и не слышал о других свежих. Базбенов, к примеру, Уже не с чести сколько поколений иначе, как естественным путем здесь не появлялось. Не знаю, с чем это связано. Может, кто-то там?» — указал Нигум пальцем в потолок. «Считает, что вас слишком мало. Как-никак люди в войне понесли самые тяжелые потери. Правда, иногда до меня доходят слухи о таких существах, которых вошь и отродясь, никто не встречал. А что творится по ту сторону границ, вообще неизвестно». «Впрочем...» Базбен глубоко вздохнул и оскалился в рабочей улыбке. Мы сильно отвлеклись от темы. Что вам приглянулось из моих замечательных товаров?